Глава 24. Дата сбора общей карты системы была назначена через пять дней. Этого как раз хватит, чтобы иностранцы без спешки вернулись домой, но при этом еще не успели вновь погрязнуть в делах своих родов и кланов. Тогда же попробуем подключить вновь производство хотя бы на одном объекте или хотя бы посмотрим, что для этого нужно. Как выяснилось, не только у Абихата не было пункта управления своим сектором. Два пальца взяли контроль над своими секторами еще раньше нас, а вот у третьего, выходца из свободных земель, это не получилось. «Самовольно взять контроль над сектором можно только до того момента, как у системы появится хранитель», — насмешливо пояснил Чопра. «Мы все успели до того, как господин Раджат привязал к себе центральный объект. А теперь все только с его разрешением». пальцы уставились на меня. «Все трое». «У вас есть большой объект, господин Ханару?» — спросил я у пришельца из свободных земель. «Есть», — коротко кивнул он. Судя по всему, когда сектор притягивает к себе чужака, он сразу ставит точку притяжения там, где будет его пункт управления. Найти два и более объектов без карты сектора пальцы не могли успеть физически. «Тогда через декаду просто присоединяйтесь к нам», — произнес я. «В общем пространстве черноты мы сможем общаться, и я помогу вам привязать ваш сектор». Младший непальский принц едва заметно улыбнулся. Не все поняли, но он четко отследил формулировку. «Не разрешу, а помогу». Я дал понять, что не претендую на власть над чужими секторами, несмотря на то, что система предоставляет мне такую возможность. И самые опытные, или высокопоставленные, чужаки меня поняли. Я перевел взгляд на Абихата. «Да понял я, понял», — вздохнул он. «Буду на большом объекте». Я молча кивнул. Если роду Махини нужна будет помощь, чтобы удержать контроль над землями вокруг объекта, прежде чем они станут родовыми, клан им ее предоставит. Но обсуждать это мы с Абихатом будем дома. Тогда предлагаю обменяться контактами и на сегодня закончим на этом, — улыбнулся я. А в дальнейшем рекомендую учитывать возможности общения на управляющем слое наших объектов. Если что-то нельзя обсудить по телефону или участников разговора должно быть больше двух, мы можем общаться через объекты. И никому никуда не нужно будет ездить. Эта возможность откровенно порадовала всех. Все-таки лишнего времени нет ни у кого из нас. Ну а с контактами тем более проблем не возникло. На этом мы и закончили нашу встречу. На этот раз на ужине мы собрались в шестером. Помимо меня, Анданы, Астарабади, Мираи и Рачаны, к нам присоединился еще Баджи Лапанья. Он воспользовался моим приглашением и действительно приехал в мою родовую резиденцию. Собственно, со встречи чужаков мы с ним вернулись вместе, а его люди к тому времени перевезли все его вещи. И сам Лопани и двое его будущих слуг рода принесли мне банальную клятву непричинения вреда. Это был самый простой вариант, чтобы у них не возникало проблем с моей защитой периметра. Я опасался, что с защитой, запитанной от объекта, такой финт не пройдет, все же все остальные обитатели резиденции приносили мне полноценную присягу. Но нет. Баджи спокойно пересек периметр. За столом было оживленно. И Андане, и Рачане, и Астарабаде было интересно новое лицо. Абаджи, на удивление, легко влился в нашу компанию, несмотря на его нежелание рассказывать о себе лишнее. Уже когда нам подали кофе, я встретил ищущий взгляд Рачаны. Я помню, кивнул я ей в ответ на невысказанный вопрос. «Мирая передала, что ты готова к обсуждению. Если ты нормально себя чувствуешь, можем сразу после ужина поговорить. Ну или завтра с утра. Смотри сама». Пока я не видел ни у жены, ни у врача, никаких внешних признаков неприятностей при беременности. Они даже в еде особо не капризничали. Разве что изредка на столе появлялось что-то непривычное, но я даже не был уверен, что это заказывали именно они. Однако это не мешало мне помнить о положении женщин и стараться их не напрягать. Как ни крути, они обе аристократки и до последнего будут держать лицо даже перед домашними. — Спасибо, Шахар, — улыбнулась Рачана. — Я в порядке, и если ты не возражаешь после ужина, я приду к тебе в кабинет. Буду ждать, — кивнул я. — Я тоже хочу с тобой пообщаться, — подал голос Баджи. Я слегка улыбнулся. Странно было бы, если бы не хотел. Не просто так же он приехал на мою территорию. — Или поздно вечером, или завтра с утра, — обозначил я. Баджи, понимающе улыбнулся, Рачана на миг удивленно распахнула глаза. Впрочем, она тут же отвела взгляд и попыталась спрятать довольную улыбку. Они оба прекрасно прочитали мой посыл. Сначала свои. Да, было бы логичнее первым поговорить с Баджи. В отличие от Рачана, он много времени не потребует. Мне всего-то и нужно сходить в родовое хранилище и вручить Баджи родовой камень Нишант. Там даже обсуждать пока нечего. Однако, именно сейчас мне важнее было расставить приоритеты. Статус гость я срачана уже снял. Тем не менее этого мало, чтобы и она сама и все остальные обитатели особняка начали воспринимать ее как полноценного члена рода Раджат. Какое-то время мне придется подчеркивать, что она своя, ну или как минимум не задвигать ее на второй план. Пару часов, которые Баджи придется подождать, пока мы срачана обсудим дела рода, ерунда. Никакой срочности в передаче камня нет. Да и сам он это понимает. Иначе первым обратился бы ко мне с просьбой о разговоре. «Я пришлю слугу, когда освобожусь», — сказал я. Баджи молча кивнул в ответ. Рачана пришла ко мне в кабинет с папкой в руках. Бумаг в ее папке было немного, но видно было, что она действительно готовилась. Я жестом указал на кресло возле своего стола и приготовился слушать. «Я правильно понимаю, что роду не нужны нахлебники?» С места в карьер начала Рачана. «Правильно», — кивнул я. «Всех слуг Рода обеспечивает Род. Но это не значит, что можно просто сидеть на всем готовом и ничего не делать. Нет, бывают отдельные ситуации, когда иначе никак, но это редчайшие исключения». «У нас сейчас есть только две категории обеспечения слуг Рода — базовая и повышенная», — сказала Рачана. Однако этого мало, далеко не все способны подняться до руководителей родовых служб, да и мест там очень мало. Нам нужна еще одна промежуточная категория, так чтобы в роду образовался своего рода средний класс. Еще небольшие начальники, но уже и не рядовые исполнители. Нам нужен стимул, чтобы люди развивались и хотели идти вверх. У нее, похоже, и правда неплохой управленческий опыт за спиной. Я, честно говоря, до сих пор понятия не имел, чем конкретно занимается комендант Форта, и допускал, что Рачана только оборонительными действиями командовала. Но нет, похоже, ее деятельность была куда больше связана с людьми и их повседневными проблемами. «У гвардейцев и других силовиков Рода», — продолжала Рачана, — «есть выплаты за боевые действия, есть возможность получить долю в трофеях и так далее. У гражданских слуг подобных возможностей нет». Поэтому средний класс обеспечения нужен именно для них. Согласен, кивнул я. Рача набросила на меня короткий взгляд и продолжила. Что касается базового обеспечения, учитывая, что будет средняя прослойка, я бы базу немного уменьшила. А именно, уточнил я. В базовом обеспечении, насколько я помню, и так нет ничего лишнего. Там действительно только база, еда, одежда, повседневные расходники. Ну и медицина, само собой. «Сейчас даже в базовом варианте рот обязуется вылечить всех, считай», — произнесла Рачана. «И тут даже ограничения по расходам нет». «И не будет», — перебил ее я. «Рачана, это не просто людины. Слуги Рода связаны с нами клятвой, и половина из них живых денег вообще никогда в руках не держала, не забывай». Это просто людины могут попросить взаймы у друзей взять кредит в банке обратиться в профильный социальный фонд, в конце концов. Не факт, что это поможет, если болезнь тяжелая и сложная, но шанс есть. А если рот отказывается лечить своего человека, это приговор. Ты хоть понимаешь, насколько это жестоко? Рачана задумалась. Не испугалась моего резкого тона, а действительно задумалась. Ты прав, Шахар. Наконец кивнула она. Медицину трогать нельзя. Я кивнул. «Тогда я предлагаю средней прослойке просто добавить денежные выплаты по примеру Гвардии», — сказала она. «Тарифная сетка может охватить довольно широкий диапазон, и таким образом нам в будущем не придется разбивать эту среднюю категорию еще на несколько». «Отличный вариант», — вновь кивнул я. «А как насчет обучения?» — спросила рачана «Что ты имеешь в виду?» «Нам нужны специалисты, и это я даже не взглядом вижу», — слегка улыбнулась она. «Учебу даже в базовом варианте оплачивает Рот, это понятно». Однако здесь же есть так называемые выплаты на учебные нужды. И что с ними не так, не понял я. «Знаешь, у меня в форте был один индивид», — хмыкнула Рачена. «Он постоянно где-то учился, искал всевозможные курсы, хоть как-то связанные с его специальностью, и старался выбить направление туда. Я далеко не сразу поняла, что его интересует не учеба, а повышенная учебная стипендия для действующих военнослужащих». «А, понял», — улыбнулся я. «Согласен, такого нам не надо. Все учебные нужды покрывает рот, тут ничего не изменится. Но это стоит сделать не в виде денежных выплат, а натуральным образом, так сказать. Счета оплатим, форму и что там еще нужно купим, но живых денег в период учебы человек не увидит. Ты же к этому вела?» «Да», — кивнула Рачена. «И до конца обучения, если человек был на базовом обеспечении, он на нем и останется. Согласен». Рачана вновь странно на меня покосилась. «Что?» — улыбнулся я. «Ты... слишком легко со мной соглашаешься», — осторожно произнесла она. «Ты предлагаешь дельные вещи, пожал плечами я». «Благодарю», — улыбнулась Рачана и вновь перевела взгляд на свои бумаги. «Что касается субсидий...» Наше обсуждение в итоге затянулось, мы просидели в кабинете почти три часа. И мне действительно понравился ее подход». Да, я далеко не совсем согласился. Вопросы, подобные урезанию расходов на медицину, всплывали еще несколько раз, но в целом Рачана показала действительно продуманную и адекватную работу. «Я прошла твоё испытание», — напоследок шутливо поинтересовалась она. К концу разговора Рачана стала держаться намного раскованнее. Видимо, убедилась, что просто так давить на нее и ставить под сомнение каждое ее слово я не буду. К тому же, две трети ее предложений я принял без обсуждения, и это дало ей определенную уверенность в себе. Ну и надежду на нормальное будущее в роду, само собой. Определенно прошла, улыбнулся я. Очень рад, что решил дать тебе шанс, пока я вижу, что из тебя может выйти отличный руководитель. В нашем роду таких не хватает. Благодарю. Польщенно улыбнулась Рачана. Оформляй все, что мы сегодня обсудили в полноценный документ, произнес я. «И пока я буду его проверять, начинай разрабатывать тарифную сетку для средней категории. Хотя бы основу. Я понимаю, что сразу все возможные варианты и все специальности мы не учтем, но с чего-то надо начинать». «Хорошо, сделаю», — кивнула Рачана. Она подняла на меня серьезный взгляд и медленно склонила голову. «Спасибо, Шахар. Я ценю шанс, который ты мне дал. Я вижу», — улыбнулся я. «И надеюсь, мы действительно сработаемся». Обязательно сработаемся.